Сложный день. Собственно, никогда не замечала за кесарем привычки преуменьшать до этого дня. День был не просто сложным, день был изматывающим, трудным и плохо переносимым даже для меня, несмотря на то, что я в этом всем практически не участвовала. Практически. Но на встречах подобного уровня обязанностью пресветлой императрицы было находиться рядом с императором, выражая единение и целостность Светлой Империи. а потому я сидела рядом с Араиденом, демонстрирующим присущее лишь Кесарю истинно ледяное спокойствие. Мы восседали на серебряных тронах, вплотную к очерченному золотым сиянием кругу, справа и слева от наших тронов располагались еще два поменьше. Рядом со мной находился адрес, а Кьер восседал на троне со стороны Кесаря. Напротив, на троне, выполненном из красного золота, сидел... Арахандар — властитель Ночи. Рядом стоял его старший сын и наследник, Араэн, принц Ночи. Именно стоял. В момент начала встречи он дернулся всем телом, увидев восседающих братьев. Но дергаться было поздно, а потому Араэн остался стоять. И беситься от униженности своего положения. «Ты говоришь, их было пятеро», — недоверчиво произнес властитель Ночи, в очередной раз бросив пристальный взгляд на меня. Мила улыбнулась в ответ, наглядно продемонстрировав, что никто не забыт и ничто не забыто. Главный рахнит перевел злой взгляд с меня на адреса Мой любимый темный ответил ему усмешкой. ак не смотрел на отца вовсе, абсолютно и полностью игнорируя его существование. И тому были причины. Как оказалось, Светочей вчера явилось двое — Одного на моих глазах убил кесарь, второй, к несчастью для Тенетра, приземлился на территории темных. И, собственно, минус два принца. Ависсей, принц ночного ветра, и Анрахар, принц тени, в данный момент в частично разобранном состоянии, пребывали в семейном склепе, овеянные надеждами отца на регенерацию, присущую темным. Но, вероятно, у принцев не осталось бы и тени надежды, не появись в разгарах добивания, собственно, кяр Как и я и ожидала, из всех принцев, но кроме адреса, мозги присутствовали только у него. Мужик разумно не стал лезть в пекло, в отличие от наследника, который ринулся бить морду Светочу, и теперь радовал лично мой взор заплывшим глазом и внушительным синяком, отчетливо видимым даже на темной коже. Нет, принц ночного ужаса поступил умнее. Он блокировал переход высшего и ударил по нему в высвобожденной магии. Высшего разорвало на ошмётке в тот самый момент, когда он уже практически достал старшего из принцев. Во всей этой истории меня лично интересовал только один момент, а где во время боя обретался, собственно, тёмный папашка. Судя по откровенно презрительному поведению Акьяра, он задавался тем же вопросом. Осторожно выглянув из-за кесаря, улыбнулась принцу ужаса. Тот слабо улыбнулся в ответ, и мы разом посмотрели на кесаря, от которого все ожидали пояснений. «Светоча я убил здесь», затем, пройдя по открытому переходу, вышел на старом Ародорасе и столкнулся с еще четырьмя выгрызающими путь. Одного допросил. Адрес отреагировал на эти слова спокойно. Он сам вчера все видел, а вот остальные темные как-то очень настороженно посмотрели на кесаре Секундное молчание властитель ночи задал вопрос». Убийство Светоча закрывает путь. Как ты вернулся? Об этом знали я, Кесарь, Акьяр, Адрас, Адагар и даже Техарс, но промолчали все. Я догадывалась, что на эмоциях совершила что-то из ряда вон выходящее, но, учитывая, что стало с моими руками и раздражающе ноющие до сих пор запястья, отчетливо понимала, что едва ли еще раз решусь на подобное. Как-то не хочется остаться без рук, я к нему же как минимум привыкла. «Я вернулся, этого достаточно», — с нажимом произнес кесарь. И тема была закрыта. Главный рахнит танет разжал зубы, да так, что желваки проявились на скулах. Но проглотило это. Ему вообще много чего сегодня пришлось проглатывать. Однако главный скандал, как я понимаю, ждал его впереди. А Раэн, принц ночи, был в ярости от того, что отец в момент схватки со Светочем не появился, И, судя по взглядам, бросаемым его единственным глазом, властитель ждал крайне неприятный разговор. «Итак», — медленно проговорил Арахандар, — «высшие нашли путь в Нижний мир. Скорее пробили доступ», — обозначил проблему Кесарь. Затем он же и продолжил. «Высшие вступили в эпоху распада. Следовательно, мы имеем дело не с одним государством, а с разрозненными, находящимися на грани выживания бандами». и в сложившихся условиях нужно быть готовыми к тому что высшие могут начать массированное вторжение». вторжениеарахандара заметно перекосила рука его сжимавшая подлокотник серебряного кресла нервно дернулась на металле остались вмятины затем в нашем милом между собойчике прозвучала нам нечего противопоставить высшим кесаррь и акяр переглянулись затем с одинаковым презрением посмотрели на отца Заметивший это, властитель ночи хрипло ругнулся, глянув на меня, доругиваться не стал. Глубоко вдохнул, выдохнул и произнес. «Хорошо, обозначим ситуацию яснее. У нас есть двое готовых дать отпор высшим. Двое, на! Сколько там насчитывалось высших на момент, когда они уничтожали наш мир? Миллиона два-три. Ну уже дети мои, напомните старику-отцу». От слов «дети мои» перекосило заметно меня и адреса. «Извините, я отказываюсь от сомнительной чести пребывать в рядах ваших детей, особенно после имевшего место недавнего разговора», — мило улыбаясь сообщила Арахандару. Рейн принц ночи очень странно взглянул на меня своим единственным уцелевшим глазом, после чего еще внимательнее посмотрел на отца. «После», — жестко отрезал тут. Но на вашем месте я бы максимально ограничила общение вашей возлюбленной Элея с властителем ночи. Вы знаете, чревато, учитывая самомнение, аппетиты и пристрастия некоторых. Впрочем, решать вам. И я мило улыбнулась наследнику Тенетра. Нет война войной, общая проблема тоже общей проблемой, но не грех воспользоваться возможностью посеять раздор в рядах противника. Полагаешь, на этлонском поинтересовался кесарь. Эти двое нам все равно ни к чему, один труслив, второй глуп. Тоже на этлонском ответила я. Интересная характеристика, усмехнулся император. А затем, перейдя на язык светлых, ответил отцу. Высших много, достаточно много для того, чтобы их вторжение представляло опасность. Поэтому единственный верный путь будет перекрытием возможность перехода в Нижний мир. Властитель ночи, продолжая испепелять меня полным ненависть и взглядом, прорычал. «Они выгрызут его зубами!» И тут в разговор вступил Акьяр. Едва ли. В данный момент кто-то прошел путем звезд, оставив путь открытым. Светочи засекли это, ориентируясь на сияние звезд. Следует найти того, кто вторгся к нам, а, судя по сообщениям, это тот, кто подчинил уручьи кланы, и вышвырнуть его, тем самым закрыв путь. От его слов я ощутила смутную, какую-то необъяснимую тревогу. Частично ее объяснил сам властитель ночи. «Вышвырнуть того, кто подчинил орочьи кланы, на территорию которых мы не сумели пробиться более чем за сто лет? Интересная задача, а главное вполне выполнимая», — съязвил Рохандар напоследок. «Всегда можно трусливо отсидеться где-нибудь под троном», — ни на что не намекая протянула я. и, наверное, если бы мог, властитель ночи уже с удовольствием препарировал бы меня. Но он не кесарь, убивать взглядом был не в силах, а потому молча проглотил и это. Хотя я подозреваю, что, попадись я ему в руки, ни о каком изнасиловании уже и речи бы не шло, темный бы просто вонзил в меня кинжал. Раз стоили двести, или пока не покромсал бы на мелкие кусочки. Хотя, судя по выражению его лица, Он не удовлетворится этим. «Рейден», — прошипела Раэн, принц ночи. «Моя нежная может говорить все, что пожелает, я ясно выразился». Ледяным тоном поинтересовался кесарь. И эта тема тоже была закрыта. А я продолжала улыбаться, да, очень мило и выразительно. «Я полагаю», — начал Акьер, — «принц ночного ужаса». «Нет смысла сейчас обсуждать, скажем так». Особую осторожность некоторых. Он мрачно взглянул на отца. «Нам следует открыть путь на территорию орков и найти доступ к тому, кто сейчас под охраной жрецов. Это приоритетная задача. Со всеми внутренними разногласиями мы сможем разобраться позднее». Раэн, помолчав, произнес. «Орочья территории расположены на стороне Эрадораса». Более того, единственные варианты — подобраться к ним по суше, не касаясь воды Хии, на риски и леса, территории драконов и территории светлых. Возникает вопрос. Для чего великому пресветлому императору понадобились мы? Вообще повел себя принц ночи подлиннько. Я уже даже ожидала продолжения в духе «Ваша проблема, вы и разбираетесь». Но нет, наследник Танетра продолжил вопросом. «Какая перед нами стоит задача?» — ответил ему Акьер. — Первое и самое главное, мы требуем от вашей страны прекращения любых боевых действий. И Араина перекосила. — Вы, — он выделил это слово, — требуете от нашей страны Кьер, малыш, тебе напомнить, кто ты? На этот раз перекосила меня, но прежде чем я вмешалась, кесарь просто положил свою ладонь поверх моей... И осторожно сжал мою руку, призывая к молчанию, в смысле заткнуться. И стало ясно, почему он дал возможность Акьяру ответить самому. И принц ночного ужаса действительно ответил. «Райан, я тот, кто вырос и сделал выбор. Мой выбор. Если у тебя есть какие-то вопросы, ты сможешь задать их мне позже». С каждой минутой Акьяр начинал нравиться мне все больше. И умом, и умением сдерживаться, и достоинством. Я не ошиблась в нем ни на йоту, и откровенно порадовалась, что он на нашей стороне. Но столь же откровенно я могла признать, что адресу доверяла уже целиком и полностью, а вот так Акьяру нет. И вот что мне не понравилось. Далее началась игра не на моем поле, хуже того в той области, в которой я не понимала ни гоблина. Я правильно понял, что для завершения дела вы оба... «Акьяр и присветлый Император будете вынуждены покинуть пространство Нижнего Мира», — уточнил Араэн, принц Ночи. У меня по спине прошелся очень нехороший холодок. Кесарь вновь мягко сжал мою ладонь, успокаивая. «Нам потребуются гарантии», — сообщил он условно родственникам. Рахандар, властитель Ночи, предпринял явно титанические усилия, чтобы не взглянуть на меня, причем не взглянуть с явным обещанием предстоящей расправы. после чего обратился к кесарю. «Какие конкретно гарантии вы хотите получить?» Прозвучало оно так. «И что конкретно мы будем нарушать?» «Я против», — мгновенно мысленно заявила к кесарю. Затем добавила. «Я против, против и еще раз против. Я конкретно и окончательно против». Кесарь вновь сжал мою ладонь, предлагая мне, мягко говоря, прекратить. И в целом помолчать. «Но по факту, если кесарь намеренно уйдет в другой мир решать нашу общую проблему, его, скажем так, природные отчи используют это время с пользой, с огромной пользой для него. Я сильно подозреваю, что пострадаем я и адрес». Кесарь величественным жестом повернул голову и посмотрел на меня с едва заметной усмешкой. «И мне бы устыдиться собственной трусости, но к демонам трусость. Я вообще женщина, имею на нее полное право». Я просто не понимаю, к чему вот все это сейчас? Зачем, для чего и какого гоблина мы ставим вот этих в известность? — Потому что открытие мира, как и его закрытие, практически невозможно без участия властителя Тенетра, — тихо произнес кесарь на Этлонском. — Так в чем проблема, не поняла я. Давайте Ак-Яра посадим на престол и дело с концом. А Рейден улыбнулся, поднес мою ладонь к губам, поцеловал и мягко произнес. «Нежная моя, он не я, он не станет убивать собственного отца». Я поняла, что хочу вина, вот прямо сейчас. На наши переговоры с использованием непонятного им языка темные смотрели весьма недовольно, но едва мы замолчали, Рейн принц ночи произнес. итак значит, мы втроем проникаем на территорию орков». «Нет», — я сказала это на их языке, и сказала не просто отчетливо и решительно, а безапелляционно. вы не приникаете на территорию орков с моим пресветлым супругом вы вообще держитесь подальше от моего пресветлого супруга кари очень мягко произнес кесарь нет четко повторила я «Так я ардану я категорически не беззоснователь и полностью против кандидатуры араена в любом деле где вы ненароком по обстоятельствам или же в виду необходимости окажетесь в ситуации когда он повторно нанесет удар вам в спину Мой кесарь. Безусловно, есть вещи, темы и границы, которых я никогда не коснусь, но в данной ситуации я говорю нет. Несколько секунд темные и один темный только частично внимательно смотрели на меня. Я продолжала смотреть на кесаря, непреклонно и немного даже с вызовом. И к моему искреннему удивлению, когда я уже приготовилась к сопротивлению до последнего, император произнес «Хорошо». «Исключительно ради твоего спокойствия, любимая». Судорожный вздох облегчения я сдержала, улыбнулась супругу и вновь повернулась к нашим противникам. В ярости были оба — и Арахандар, и Араэн, но возразить не посмел ни один из них. «И кто же тогда будет третьим?» — вопросил, наконец, взяв себя в руки принц ночи. «Адреса не отдам, мне без него страшно», — мгновенно сообщила я. И получила в ответ это Рахнида. «Об адресе речи не идет», — присветлая императрица. «Он, как сын человеческой шлюхи, гораздо слабее иных моих сыновей и был взят в мой дворец из жалости». В ответ на это промолчали все. И отчетливо осознающая, что при первой возможности просто убью эту мразь, адрес, вероятно, думающий также и остальные, которые, видимо, были с отцом полностью согласны. Кроме, как оказалось, Акьяра. «Адрес, возможно, но только лишь возможно, слабее твоих присутствующих здесь сыновей, отец. Что касается Ависея, принца ночного ветра, и Анрахара, принца тени, то адрес сильнее их обоих вместе взятых». После чего принц ночного ужаса повернулся к кесарю и произнес «Какие гарантии мы затребуем?» Это был сложный вопрос, безумно сложный, Но единственная гарантия, которая удовлетворила бы меня — жизнь главного арахнида. Ни больше, ни меньше. Кесарь внимательно посмотрел на меня. Я встретила его взгляд спокойно и мысленно сообщила. «Арахандар ценит только свою жизнь. Исключительно свою. И если брать заложника, то заложником должен быть он». Задумчиво кивнув, император повернул голову и посмотрел на властителя ночи. Внимательно и уверенно. «Нет». Дрогнувшим голосом произнёс глава тёмного семейства. «Да», — спокойно сказал Араэн, принц ночи. «Да», — произнёс Акьяр, принц ночного ужаса. «Да», — высказался адрес. «Да», — вбил последний гвоздь в гроб тёмного владыки мой кесарь. А я понадеялась, что ключи от, метафорически выражаясь темницы властителя ночи, передадут мне. Очень надеялась, потому как, видимо... Мне придется контролировать здесь все, пока Кесарь и Акьяр будут заняты решением проблемы. Далее мне оставалось лишь сидеть на месте, в то время как пять сильнейших магов современности сковывали одного из этих сильнейших. Все четверо. Привязывая его к жизням моей, Адреса и Араэна. Я же в этот момент, сидя на троне и глядя на хрипевшего в цепях магии, скорчившегося на полу Арахандара, Думала о том, что буду делать, пока кесарь не вернется. В момент, когда кесаря не будет. Вообще, что буду делать? Первым в списке дел было расплатиться с Юранкаром. Вторым — приступить к закладке нового человеческого города. Третьим — возвратиться к работе с владителями великих дворцов, моими наместниками фактически. Дел было много, я знала, что погружусь в них с головой. Я знала, что буду занята выше крыши, но все равно переживала. Кесарь, занимающийся сковыванием отца, с нежностью взглянул на меня и вернулся к магическому процессу. Через полчаса Арахандар, властитель ночи, лежал на полу, как рыба, выброшенная на лед, и ловил ртом воздух. В глазах его сыновей не было жалости. Частично этому поспособствовал он сам. Частично подогрела сыновья недовольства я, но ни вины, ни жалости почему-то не испытывала. Вот с чего бы это.